Глава третья. Посылка. Апартаменты в центре города. Голые стены, кухня, на которой ни разу ничего не готовили. Казалось, здесь никто не живет, если бы не разбросанные повсюду книги. Старые с пожелтевшими страницами, они совершенно не вписывались в современный интерьер. Атласы и словари на нескольких языках Журналы, научные труды и религиозные учения со странными чертежами. Покрытые слоем пыли, тома возвышались вдоль стен, грудились на диване или просто валялись прямо на полу, раскрытые на случайной странице. Вся комната выглядела так, словно сюда вытряхнули пару библиотечных стеллажей. Но никто не утруждался навести порядок. Если на пути оказывалась книга, ее просто перешагивали и шли дальше а перешагивать приходилось часто. Ник сидел в кресле, задумчиво уставившись в экран ноутбука. Уже несколько дней ему не давала покоя одна и та же мысль. Каковы шансы встретить в реальности человека, которого накануне придумало твое подсознание? Он открыл Инстаграм. Без труда нашел ее страницу. Аня Ластер. Фотографий оказалось немного. Пицца. Кипа учебников, какая-то улица. Обычная страница, каких миллионы. Обычная девушка. Но каким образом она проникла в его сон? И почему Лир с Чарной тоже оказались в театре? Невероятное стечение обстоятельств? Ник обожал тайны и не успокаивался, пока не докапывался до истины. «Что, если она шпионит на Лира?» – размышлял Ник. «Значит, ловушка? Для того, чтобы меня поймать? Убрать с дороги? Спутать планы?» «Да, ее нужно найти и все выяснить». Дафна вошла в комнату с чашкой горячего кофе в руках и остановилась у окна, сквозь которую в комнату проникал дневной свет и слышался шум уличных автомобилей. Только что закончился дождь, и улицы вновь заполнялись торопливыми пешеходами. «Они всегда что-то ищут и куда-то спешат», — произнесла она утомленно. «Это называется жизнь, Дав», — отозвался Ник, не отрываясь от своих раздумий. «А что, если это Аня не шпион, а какой-нибудь наемный убийца?» «От Лиры можно ожидать чего угодно. Тогда она могла специально войти в мой сон, чтобы изменить что-то в моей голове. Свести с ума?» Последняя мысль заставила Ника вздрогнуть. «Да я уже схожу с ума. Я постоянно думаю только об этой Ане». «Нет, люди упускают саму жизнь в погоне за смыслом». Ник поднял голову и невидяще посмотрел на Дафну. «А мы жизнь не упускаем?» – неожиданно для самого себя спросил он. И, очертив рукой горы книг на полу комнаты, довольно хмуро добавил. «Больше двадцати лет мы таскаемся по земле». «Если бы не хорошее воображение, то я бы уже позабыл, как выглядит мой дом». «Мы, как ты выразился, таскаемся именно для того, чтобы спасти наш дом», – раздраженно ответила Тафна. «За 57 лет войны ничего не изменилось. Никто не побеждает и никто не проигрывает. Имея хоть малейший шанс одержать верх, мы не можем упустить его. Но если ты считаешь, что все это зря...» Ты можешь распоряжаться своим временем, как пожелаешь. — Прости, я, наверное, просто устал, — извинился Ник. Он не ожидал, что заденет ее своими словами. Выражение лица, да, смягчилось. Я понимаю, — вздохнула она. — Порой я тоже спрашиваю себя, остался ли смысл в моей жизни. — И? — Ник покосился на нее, когда она замолчала. — Конечно, остался. Война с Фоморами. Мы обязаны победить и спасти наш народ. Именно поэтому наша работа не может быть напрасной. Возможно, мы что-то делаем не так, если до сих пор ничего не удалось найти. Ты недавно кое-что нашел, точнее, кое-кого. Ник промолчал, не желая ввязываться в ссору. Что-нибудь знаешь про эту юную особу? Вопрос походил скорее на утверждение. Нет. По большому счету это было правдой. Что Ник знал о Анне? Закончила школу, работает в книжном магазине. Неважная актриса, не любит ананасовое мороженое. Не так уж много. «А фаморы, видимо, что-то знают», – заметила Дав, криво усмехнувшись. «Несколько лет мы ничего не слышали о них. И тут буквально сталкиваемся с Лиром нос к носу. И он даже не пытается скрыться от нас. Это не может закончиться ничем хорошим». Она подошла к Нику поближе и уставилась ему прямо в глаза. «Ты ее видел после театра?» Вместо ответа Ник вопросительно посмотрел на Дафну. Ну почему она всегда хочет выпытать каждую его мысль, знать о любом его шаге? О себе ведь никогда не говорит. О чем она сейчас думает? О чем постоянно размышляет у окна? Куда путешествует в своих снах? Она никогда не скажет. А если спросить, то выпалит и исчезнет куда-нибудь на несколько дней, как уже не раз случалось. — Нет, — покачал головой Ник, — даже не слышал об этой юной особе, пока ты не начала разговор. Дафна вернулась к окну и опять стала вглядываться в прохожих. — Хорошо, — сказала она, глотнув кофе. — Если что-то случается один раз, об этом можно забыть. А если два, то третьего раза не избежать. В этой... «Аня ее зовут, верно? В этой Ане нет ничего особенного, а значит, она нам не интересна. Ник снова покосился на фотографии Ани и поспешно закрыл вкладку браузера, когда Дав подошла к нему и бесцеремонно забрала ноутбук. «Хватит лирических отступлений. Пора заняться делом. Я нашла пару сайтов, где продают старинные вещи. Мы их еще не смотрели. Врешь». Ник улыбнулся в отместку, отобрав у нее чашку с кофе. На лестничной клетке сбягнул лифт. Через тонкие стены многоэтажки было слышно абсолютно все. Соседи, любители посмотреть по ночам блокбастеры, не раз выводили Ника из себя, мешая досматривать сны. «Неправда?» – возмутилась Дафна, усаживаясь на пол. «Эти мы точно еще не проверяли!» «Ты же знаешь, я не об этом!» Негромко напивая, Кто-то направлялся к их квартире. «Ладно, признаю, я не просто не верю, а надеюсь, что в ней нет ничего особенного. Если...» Дафна сделала паузу, посмотрев на Ника, но отчего-то передумала продолжать разговор. «Неважно, сделай мне еще кофе и закажи что-нибудь поесть». В дверь позвонили. «Сегодня очередь Ирна готовить». Ник поставил пустую чашку на пол и направился в коридор. Вот ему сейчас и выскажешь все свои пожелания. Ты что, иска где живет эта Аня? Послышался изумленный возглас, дав у него за спиной. Черт, он все-таки забыл почистить историю поиска. Ведь сказался, что не видел ее. Я и не видел. Обернулся Ник и, пожав плечами, добавил «вживую». Но посмеяться над реакцией Дафны... Ему не удалось. Открыв дверь, Ник остолбенел. На пороге стояла та самая Аня и глядела на него, поправляя лямку рюкзака. «Привет!» – неуверенно произнесла она. В этот день она почему-то надела огромного размера футболку, свисавшую с худеньких плеч, словно мантия. «Заходи!» – сказал Ник, стараясь не показать своего смятения. «Даже не спросишь, откуда я знаю адрес и зачем пришла?» С легкой обидой спросила гостья. «Мне кажется, я скоро узнаю». Аня согласно кивнула и неторопливо переступила порог апартаментов, оглядываясь по сторонам. Книжный развал в комнате непременно должен был удивить девушку, но она отреагировала на это абсолютно спокойно. «Проходи, садись», – пригласил Ник наблюдая, как Аня перешагивает через сборник индийских эпосов. Он быстро собрал с дивана несколько книг, журналов, планшет и бесцеремонно бросил их на пол, освобождая место. Как Аня не старалась проскользнуть между книжными стопками, не запнуться было практически невозможно. К ее ногам упал потрепанный томик. Переплет когда-то давно уже украшен то ли золотом, то ли другим драгоценным металлом, а почти стершиеся от времени буквы придавали Фолианту вид еще более загадочный. «Древний Арамейский!» – подала голос Дафна, наблюдая из-под лобья за гостьей. Аня вздрогнула от неожиданности, увидев блондинку, неподвижно сидящую среди разбросанных на полу вещей. «Если интересуешься, можешь забрать!» – невозмутимо продолжила дав не поднимая головы. «Бесполезная, книжонка! просто сказки о магии, не имеющие ничего общего с действительностью. «Аня, так как же ты узнала, где мы живем?» – торопливо спросил Ник, пока Дафна не сболтнула еще чего-нибудь лишнего. «А что, разве ты не все рассказал про нас в театре?» – осведомилась Даф, выразительно приподняв одну профиль. Ник проигнорировал комментарий и сел в кресло напротив пристроившейся в уголке дивана Ани. «Не обращая внимания на Дав! Она не всегда такая невыносимая, только последние несколько лет. В ответ на это Дафна одарила его испепеляющим взглядом, а затем от чего-то усмехнулась, будто пытаясь отогнать неприятные мысли смехом. Однако это не помешало Нику уловить исходящее от нее беспокойство. Я же должна знать, о чем все уже в курсе, а что нужно еще рассказать. Она поднялась и, демонстративно продефилировав по комнате, добавила. «Пойду приготовлю гостье чай. Ведь здесь полагается угощать, верно, Аня?» Аня промолчала. С легким недоумением проследив за скрывшейся на кухне Дафной, она, наконец, достала из рюкзака что-то и протянула нику «Отец просил передать посылку», – пояснила Аня. «Если бы я знала, что это ваш адрес». В общем, для меня наша встреча такая же неожиданность. Она сконфуженно посмотрела на Ника и отвела глаза, когда он ответно взглянул на нее, точно так же, как тогда в книжном магазине. Ник взял небольшую коробку. Та оказалась тяжелее, чем можно было подумать. Со слегка помятыми углами, будто ее долго где-то хранили и перекладывали с места на место. На коробке не было написано ничего, кроме адреса, выведенного аккуратным почерком в правом верхнем углу. Их адреса. Но кто мог его знать? Почерка Ник не узнавал. «Откуда у твоего отца это?» – спросил Ник, внимательно изучая перемотанную скотчем крышку. Он все пытался найти что-нибудь, указывающее на отправителя. «У него есть друг в антикварном магазине, которому мы иногда помогаем», – ответила Аня. «Мне обычно не доверяют доставлять заказы, так что вряд ли там что-то ценное. Если честно, я должна была принести его еще пару дней назад, но забыла». «А как зовут этого друга?» – раздался голос Дафны. Ник с Аней не заметили возвращения блондинки. Она держала в руках две кружки с мятным чаем, одну из которых вручила гостье. «Майкл, кажется», – сказала Аня, немного подумав. «Он иностранец». Ник ловко поддел скотч и вскрыл коробку. Внутри лежал тщательно завернутый в бумагу камень размером с кулак. «Понятия не имею, что это и зачем оно нам», – признался Ник, подкидывая подарок в руке. Камень был совершенно гладким. От гальки его отличала лишь идеально каплевидная форма. «Тебя больше ничего не просили передать?» — уточнила Дав с любопытством, заглядывая в коробку. «Нет. Если хотите, я могу отнести обратно. Может, адрес перепутали?» «Вряд ли. Две случайности подряд». Она хотела добавить что-то еще, но в эту минуту по квартире разнесся запах жареной картошки. И прямо из ниоткуда в комнату шагнул Ирней. Споткнувшись о кипу журналов, он ничуть не смутился и пнул разлетевшиеся в разные стороны глянцевые обложки, недовольно тряхнув кудрявой головой. «Я принес обед!» – воскликнул Ирн. Он радостно продемонстрировал всем красный пакет из фастфуда, но, заметив гостью, осекся. Ник невольно закатил глаза. «Как раз вовремя!» Ой, растерянно почесывая затылок, улыбнулся анни Ирн. «Ола!» «Нет, не то. Дискульпаме. Нет, извини, позавчера вернулся из Испании. Я хотел сказать привет. Ты же Аня, правильно?» Но девушка не ответила, ошарашенно глядя на материализовавшегося из воздуха человека. Дафна только хихикнула. «Она же не знает, кто мы?» — шепнул ей Ирней. Даф отрицательно покачала головой. «Ну, простите, предупреждать надо». В качестве извинения могу предложить шоколадку или йогурт. Он стал рыться в принесенных с собой пакетах, по-видимому пытаясь отыскать обещанные угощения. Ник заметил, что Аня заерзала на диване, а ее руки сильнее сжали горячую кружку. Я, пожалуй, пойду, заключила она, вставая. Погоди, Ник тоже поспешно поднялся. Он не хотел просто так отпускать девушку. Давай мы тебе все объясним. «Вы уверены, что я хочу все знать?» Аня испуганно глянула на то место, где только что стоял Ирней. Тот, не утруждая себя физической нагрузкой, телепортировал в кухню и теперь разбирал там покупки, шелестя пакетами и в полголоса разговаривая с самим собой. «Да, Ник, мы не уверены, что она хочет все знать», согласилась Дафна. «Пускай девочка пойдет домой, выспится и забудет обо всем» как будто ей приснилось. Аня вновь перевела взгляд на Ника, видимо, вспомнив их сумбурное знакомство и последнюю фразу, которую он произнес перед уходом из театра. Нет, он никак не мог дать ей уйти, по крайней мере, пока не выяснит причину их самой первой встречи. Ник не шелохнулся, и Аня села обратно на диван. — Кто вы такие? — спросила она, сделав глоток чая. Значит, правда волновала ее не меньше. Ник поглядел на Дафну, пытаясь заручиться ее поддержкой, но та снова стояла у окна, равнодушно глядя на улицу. Ее поведение словно говорило «решай сам». Помедлив еще пару мгновений, он глубоко вздохнул и спросил «Ты ж вернешь в меня кружкой, если я скажу, что мы не с этой планеты?» Прищурившись, Аня внимательно поглядела на него пытаясь понять, шутит он или нет. «Обычно те, кто называют себя инопланетянами», медленно произнесла она, покосившись на Ирна, «оказываются в психушке». Ирне уже вернулся в комнату и рылся в книгах, пытаясь найти свой планшет. Да уж, он действительно выглядел, как потерявший игрушку ребенок, а не представитель внеземной цивилизации. «Ну, мы же не говорим об этом всем подряд!» Поддержала, наконец, Ника, Дафна. Аня вновь заерзала на диване и обвела взглядом комнату, усеянную книгами. Похоже, ей становилось не по себе, и она всерьез обдумывала идею с кружкой. «И...», — начала она, — «откуда же вы тогда?» «Как бы тебе объяснить?» — Ник растерялся. Но Дафна нашлась первой. «Наша родина называется Сутала». С интонацией ведущего научно-популярного телешоу поведала она. «Эта страна находится на Даарии, одной из планет галактической структуры в световой системе Сватти, освещаемой восьмым солнцем звездного скопления Зимун. Если, конечно, эта информация тебе о чем-то говорит». Гостья заторможенно уставилась на Дафну, затем моргнула, пытаясь осмыслить только что услышанное, но не пошевелилась. Ник начал беспокоиться за Аню. По выражению побледневшего лица девушки, догадаться сейчас о ее мыслях было невозможно. «Мы не земляне», — подытожила Дав. «Вы хотите сказать, что прибыли из другой галактики?» — заключила Аня и, нервно посмеиваясь, продолжила пить чай. Ник напряженно кивнул. «Инопланетяне?» Еще один кивок. «Хорошо!» – Аня вдруг рассмеялась. «Понятно!» Похоже, она подумала, что перед ней сбежавшие из больницы психопаты, и поэтому решила соглашаться с ними. «Пожалуйста, перестань говорить слово «инопланетяне!» – подал голос Ирней, выглянув из-за горы книг на другом конце комнаты. «У людей оно ассоциируется только с зелеными человечками». Страшными головастыми существами или другими монстрами из фильмов ужасов. Мы не сбрасываем кожу, не строим подземные базы и не собираемся красть людей для опытов. Мы, такие же, как вы, только с другой планетой, с другими талантами, продолжил Ник. Мы доитьяне. Да а те, кого ты видела в театре, Лир и его подруга, зовутся Фоморами, тоже с Даарии, но другой расы все эти слова Аню не особо успокоили. Ник внимательно наблюдал за ней. Взгляд девушки то рассеянно скользил по комнате в поисках чего-либо способного убедить ее в правдивости происходящего или в обратном, то замирал в пустоте, демонстрируя тем самым ее сомнения. Наконец Ник решил, раз уж они затеяли откровенный разговор, нужно во что бы то ни стало доказать Ане, что она слышит правду. «Встань!» – скомандовал он и поднялся из кресла. «Что? Зачем?» «Встань, пожалуйста! Ничего с тобой не случится! Хочу доказать тебе, что я не сумасшедший!» Аня поставила кружку на книжную стопку и встала, оказавшись лицом к лицу с ником. Она закусила губу так, словно ожидала, что вот-вот проснется и весь этот дурдом исчезнет. Ник был почти уверен, что задуманное развеет все сомнения. Неспроста он упомянул о других талантах, отличающих Дейтьян от землян. Пожалуй, самое время проявить один из них. «Если мы сумасшедшие, то ты тоже», добавил он и с улыбкой протянул Ане руку. Девушка недоверчиво посмотрела на Ника, но все-таки немного поколебавшись, положила свою ладонь сверху. На ее запястье Мелькнула маленькая, размером с ноготок, татуировка, но разглядеть рисунок ник не успел. Как только их руки соприкоснулись, Аня вздрогнула и стала удивленно озираться по сторонам. Сейчас она видела лишь то, что видел ник. Он закрыл глаза и представил себе картинку. Одно общее воспоминание, один общий сон. Если Аня там действительно присутствовала, она все поймет. Реакция Ани оказалась такой, как он и ожидал. В глазах мелькнула искра. Она узнала место. Ник опустил руку, и теперь они вновь стояли друг напротив друга посреди комнаты, где за окном начал накрапывать дождь. Похоже, на одного скептика на земле стало меньше. Раздался веселый голос Ирны за спиной. «Что ты ей показал?» Требовательно поинтересовалась, дав, нахмурившись. «Неважно», — отмахнулся Ник и утомленно присел на диван. Проделанный фокус потребовал больше сил, чем планировалось. Кажется, Ник переусердствовал. И кроме картинки леса, поделился с Аней и своими чувствами. Точнее тем необъяснимым, граничащим с испугом волнением, овладевшим им в момент их самой первой встречи. Или это были ее чувства? все таки телепатия не его конек. «Как это? Магия?» – поразилась Аня, оставаясь под впечатлением от увиденного. «Магией люди называют все, что не могут объяснить, а что могут, называют наукой». Уклончиво ответила Дафна, обеспокоенно поглядывая на Ника. Зачем вы мне все это рассказываете и показываете? Все еще ничего не понимая, спросила Аня. Однако в ее голосе уже не звучало паники и недоверия. Ты ведь хотела узнать, кто мы такие? Вопросом на вопрос ответил Ник. Если вы инопланетяне... Она замялась, вспомнив комментарий Ирна по поводу этого слова. «То есть с другой планеты. Почему тогда вы выглядите совсем как люди?» «Очевидно, потому что природные условия на наших планетах схожи». Ирн нашел планшет и теперь сидел на диване рядом с Ником, увлеченно листая что-то в интернете. «А если я кому-нибудь расскажу про вас?» «Что мы не люди, которые выглядят точь-в-точь -точь как люди?» — уточнил Ник, сдерживая улыбку. Аня нервно хихикнула. — Тебе никто не поверит, — равнодушно пожала плечами дав. — И чего вы хотите? — Захватить землю? — полушепотом уточнила Аня. Собственный вопрос удивил ее не меньше остальных. Все же трудно предположить, что когда-нибудь в жизни тебе придется спрашивать о таких вещах. — Ваша планета не такая уж особенная, чтобы ее захватывать, — ответил Ирн, не отрываясь от планшета. — Нам просто нужно найти здесь то, что мы когда-то потеряли. Аня перевела вопросительный взгляд на Ника, ожидая дальнейших объяснений. И он уже собирался рассказать, но Дафна достаточно жестко оборвала разговор. — Прости, но этого мы тебе как раз не расскажем, — отрезала она и предупреждающе посмотрела на Ника. Дафна выглядел уверенной. Неизвестно, о чем она размышляла у окна, но какое-то решение, похоже, приняла. Даф, начал был Ник, но та подняла руку, требуя тишины, и подошла ближе к Ани. Ты когда-нибудь раньше видела тех двоих, что были в театре? Холодно спросила Даф. Нет. Так вот запомни, если хочешь спокойно жить дальше. Лучше тебе их никогда больше не видеть, как и нас. Дафна, воскликнул Ник возмущенно, вновь подскочив на ноги и закрыв собою Аню от пронзительного взгляда до Итьянки. Ты перегибаешь? Да, вправду ты преувеличиваешь, поддержал его Ирн, обеспокоенно наблюдая за разворачивающимся конфликтом, ради чего даже оторвался от планшета. «Во-первых, не называй меня так», – бросила Ирну Дафна и повернулась к Нику. «А во-вторых, девочка ничего не знает, вы сами это прекрасно видите. Я не хочу, чтобы фаморы ее убили, а вы бы потом обвиняли во всем себя. Не нужно впутывать землян в наши дела». Если до этого Аня мало что понимала, чувствуя интерес и любопытство, то теперь в ее глазах читался испуг. Скорее всего, она уже пожалела о том, что пришла сюда. «Можно тебя на минутку?» Ник негодующе посмотрел на Дафну и кивнул в сторону кухни. Та невольно фыркнула, однако протестовать не стала. «Прости, подожди немного», – добавил Ник, обращаясь уже к Ане, и вышел из комнаты. В кухне Дафна вылила в раковину остатки недопитого чая и принялась тщательно мыть кружку под струей ледяной воды. «Раньше ты посуду не мыла», заметил Ник, наблюдая за ее действиями. «Раньше к нам и гости не ходили», парировала собеседница, не прерывая своего увлекательного занятия. Ник подошел и резко закрыл кран. Смеситель жалобно скрипнул, и вода затихла. Дафна проследила, как последняя капля сорвалась вниз и разбилась о керамическую кружку, а затем уперлась руками в бока и молча уставилась на Ника. «Почему ты пытаешься ее напугать?» спросил он негромко. Пустые кухонные шкафы не заглушали голосов, а наоборот усиливали, разнося эхо по углам квартиры. «Не хватало нам еще таскать за собой людей. Нам не нужен лишний груз, Ник. Мы и так рассказали ей слишком много». Дафне определенно было все равно, слышит ли ее за стеной. Но мы ведь не просто так встретились, Дав. Ты как никто другой это понимаешь. Мы должны узнать, откуда у нее эта посылка. Это может нам помочь. Я все прекрасно понимаю. Но? Да, понимаю. И даже больше, чем ты думаешь. Она хотела выйти из кухни, но ник не пустил ее. К чему тогда весь этот спектакль? Почти умоляющим тоном спросил он. Нам просто нужно все ей объяснить. Нет, нужно избавиться от нее, пока не поздно. Поражай, что она вообще до сих пор не сбежала, ведь...» Дафна пожала плечами и добавила уклончиво. «Это либо любопытство, либо безрассудство, что в принципе одно и то же, учитывая, что...» Громко хлопнула входная дверь. Не дослушав Дафны, Ник выбежал в комнату. Но было уже поздно. Аня исчезла. И только коробка с камнем по-прежнему лежала в кресле. «Вы б еще громче кричали!» заметил Ирней. «Может, у людей не такой уж и тонкий слух? Но они же не глухие!» «Почему ты ее не остановил? Предлагаешь держать в заложниках людей?» Ирн присвистнул и через мгновение снова уткнулся в планшет. «Добилась своего!» Огрызнулся Ник, обращаясь к Дафне, вошедшей в комнату вслед за ним. Да. Вдруг входная дверь снова открылась. Все настороженно повернулись. Ник замер, поверив на мгновение в свою надежду на то, что Аня передумала. Но нет, вошла Амарилис. Ее бледно-зеленые волосы растрепались от уличного ветра, а ярко-розовый плащ промок насквозь. Она обвела всех вопросительным взглядом. «У нас, наконец-то, происходит что-то интересное?» — весело спросила зеленоволосая Дейтьянка. «Я только что столкнулась в подъезде с девушкой, которая, я готова поклясться, выбежала из нашей квартиры. Кто она? И чем вы ее так напугали?» — спросил Дафни. Буркнул Ник. Он подобрал коробку и плюхнулся в кресло, всем своим видом изображая досаду. Даф вкратце рассказала о Мариса о произошедшем, причем несколько раз назвала Аню не внушающей доверие землянкой. Опять я пропустила самое интересное, заключила Рил, не оценив подозрительности Дафны. Но, должна заметить, вторая незапланированная встреча подряд это странно. Третья, поправил ее Ник. Что? спросила Дафна. Снова удивленно подняв брови. Я не ослышалась? Нет, третья, тихо повторил он. Я видел ее до нашей встречи в театре. И ты до сих пор молчал? Где? На Дарии. А еще в книжн...» — начал было Ирней. На Дарии", сухо оборвал его Ник. «Как эта девушка могла оказаться на Даарии, если мы только что выяснили, что она обычный человек?» непонимающе уточнила Амарилис. Физически она не была на Даарии. Она каким-то образом очутилась в моей астральной проекции, но решила, что это был обычный сон. «Так вот, что ты ей показал», – дав на мгновение растерялась. «Это многое меняет». «Что за чушь?» «Как она могла оказаться там, если не бывало ни разу в реальной жизни?» начала рассуждать вслух о Морились. «И тем более, как она могла залезть в твою голову?» «Ты сомневаешься в том, что я видел?» Ник хмуро посмотрел на нее, зная, что в его словах никто не сомневается. «Теперь понятно, почему к ней подошел Лир», заметил Ирн. «Несмотря на свою рассеянность временами, начинай размышлять...» Он становился крайне сообразительным. Возможно, ему известно что-то, о чем мы не подозреваем. Все любопытнее и любопытнее, — с воодушевлением всплеснула руками Амарилис И, обнаружив коробку с камнем, добавила. И почему фамуры вечно все вынюхивают раньше нас? Да, головоломка не складывается, — задумчиво кивнул Ник. Повисла тишина. Все молчали, пытаясь понять, что происходит. Дафна взглянула на Ника, и, как ему показалось, в ее глазах теперь читалось не обида и даже не недовольство из-за того, о чем он умолчал, а едва уловимая грусть. Но от чего? Он отвернулся, продолжая сердиться. «Мы должны найти эту девушку», — наконец нарушил молчание Ирн. «Вдруг она знает что-то еще?» Мы не можем упустить такой шанс. Я видел ее глаза, напомнил Ник. Я видел ее растерянность, ее страх перед неизвестностью. Она ничего не знает ни о нас, ни о Фоморах, ни о книге, которую мы ищем. Или же сама еще не догадывается об этом, добавил Ирн.